Конечно, в моей книге содержались бы слова и взгляды, принадлежавшие не только бабушке или Альбертине, но слова и взгляды многих других людей, хотя самих по себе я их уже не вспоминал. Книга – это большое кладбище, и на большинстве могил уже невозможно прочесть стершиеся имена. Наоборот, иногда очень хорошо вспоминается имя, но не помнишь, запечатлелось ли что-нибудь относившего его человека на этих страницах. Эта девушка с глубоко посаженными глазами, тягучим голосом, тут ли она? И если она действительно покоится здесь, то уже не узнать, где именно, да и как найти ее могилу под многочисленными венками». Но раз уж наша жизнь обособлена от жизни других людей, раз уж самые сильные наши чувства, как моя любовь к бабушке Альбертине, забываются по прошествии нескольких лет, раз уж они для нас теперь всего лишь непонятное слово, и мы говорим о них, умерших, со светскими приятелями, встречи с которыми еще доставляют нам удовольствие, хотя все, что мы любили, мертво, Тогда, если и существует средство научиться понимать забытые слова, мы должны использовать его. Только для этого надо бы перевести их сначала в универсальный язык, который по крайней мере будет постоянен и сотворит из них больше несуществующих из самого их подлинного естества всеобщее достояние. И если мы сможем выразить закон изменений, сделавшие слова невнятными, то не станет ли наша немощь новой силой? К тому же произведения, которые сочиняют наши горести, можно будет истолковать и как роковую примету страданий, и как счастливый знак утешения. И правда, если мы говорим, что... Влюбленности и разочарования поэта сослужили ему добрую службу и помогли выстроить произведение. И если какие-нибудь женщины, одна по злобе, вторая шутки ради, совсем не подозревая о том, заложили по камню в основание памятника, которого они не увидят, мы недостаточно ясно представляем, что жизнь писателя... Не ограничено этим произведением, что этот же характер, заставивший его испытать столько страданий, которые отобразились в его творчестве, останется таким же и после того, как произведение будет завершено, что из-за него поэт полюбит других женщин при очень схожих обстоятельствах, если только время... не произведет в них некоторых изменений, не преобразует обстоятельства и саму тему, его любовный аппетит и сопротивляемость боли. С этой точки зрения произведение можно рассматривать как несчастную любовь, предвидящую другие. Это приведет к тому, что жизнь станет походить на произведение, и поэту, в принципе, можно будет и не писать. До такой степени в уже написанном писатель сможет находить предвосхищенный облик грядущего. Итак, моя любовь к Альбертине, сколь бы она не была единственна, уже жила в моей любви к Жильберте в те счастливые дни, когда я впервые услышал имя Альбертины, рассказ о ней от ее тетки. не думая, что этот едва различимый побег может взрасти и осенить всю мою жизнь. Но с другой точки зрения, произведение — это знак счастья, потому что оно учит нас, что в любой любви общее покоится в стороне от частного, учит идти от второго к первому благодаря какому-то упражнению, укрепляющему от печали. внушая нам забвение ее причин, наставляя, как проникать в ее сущность. И действительно, мне еще предстояло узнать в грядущем, что если наше призвание реализовано, если мы любим и испытываем страдания, в часы творчества любимое нами существо растворяется в более объемной реальности, чем та, которую мы достигаем в забвении. что работая мы страдаем от любви не больше, чем от какой-то чисто физической немочи, в которой любимое существо уже не играет никакой роли, чем от своего рода болезни сердца.